Санкт-Петербург, 27 сентября 2020 года. Со Стеллой ему удалось встретиться только через три дня, так как девушка была хронически занята, в том числе и его поручением. Но Олег точно знал, что идея с любовницей оказалась более чем удачной у избежание проблем, береженного, как говорится, Бог бережет, увиделись на самой обычной заправке, куда подъехали в оговоренное время. «Олежек, возьми мне френч-дог», — попросила Стеша, шлепаясь на кожаный диванчик в уголке, — «и кофе». «Есть хочу, умираю просто». Стеша, Олег с искренним недоумением посмотрел на приятельницу. «Это же отрава. Давай я тебя приглашу поужинать лучше». «Ты не понимаешь», — весело засмеялась девушка, — «поужинать я и сама могу себя пригласить, но в этом жутком заправочном фастфуде есть свое очарование. Тебе что, жалко?» «Да нет». Олег пожал плечами и пошел к стойке, где девушка-оператор привычно запихнула длинную сосиску в булочку и поинтересовалась. «Соусы все будете?» «Давайте все». Кивнул Олег, понимая, что испортить это безобразие не сможет даже жуткий на вид зеленый соус. Не то, чтобы он был гурманом, да и есть во время службы, и потом приходилось такое, что лучше не вспоминать, но жевать то, что протягивала ему девушка, когда можно поесть нормально. Нет, это не для него. «Спасибо!» Промычала довольно истеша, откусывая от френчдога дога здоровенный кусок. «Ошень вкусно! Хочешь попробовать?» «Нет уж!» «Спасибо!» — отказался Олег и перешел к делу. «Жуй свою отраву и рассказывай!» «В общем, все прошло по плану!» Сразу стало серьезной Стелла. В этом Джакома было полно народа, так что нас с Алексом увидели все, кто только мог. Он вел себя безупречно, очень красиво за мной ухаживал и вообще. Интересный мужик, кстати. Я бы не отказалась продолжить знакомство и после окончания дела. «Стеша», — строго посмотрел на нее Олег, — «про это поговорим потом». Ты же знаешь правила. Да знаю, знаю, не будь занудой. Сеша сделала глоток кофе из бумажного стаканчика и задумчиво прислушалась к ощущениям. А вось не помру. Так вот, в аккурат на следующий день после того, как мы ужинали с Алексом на одном из питерских портал-сплетников появилась наша фотография и заголовок «Неужели Снежная Королева получила отставку?» В статейке рассказывалось о том, что крупный бизнесмен Алексей Краснов, известный своим почти затворническим образом жизни, неожиданно появился в ресторане с очаровательной незнакомкой. Разумеется, высказывалась версия, что бизнесмену надоела его ледяная супруга, и он решил разнообразить свой досуг. «Твой тон и загадочное выражение лица предполагает продолжение». Олег улыбнулся. — Не томи, рассказывай. — А я что делаю? — делано возмутилась Стелла. — Так вот, в тот же день вечером мне пришла в голову идея, что неплохо бы нам с Алексом куда-нибудь уехать на пару дней, чтобы спровоцировать Димасика на конкретные шаги. Как ты думаешь, это хорошая мысль? — Давай подождем его реакции, — подумав, сказал Олег, — и посмотрим, что нароет наружные наблюдения, которые я к нему приставил. И будем действовать уже исходя из имеющихся данных. Нам нельзя его спугнуть. Так я же и не говорю, что это нужно сделать завтра, согласно кивнула девушка. Но и затягивать слишком тоже ни к чему. В свете этого у меня будет к тебе просьба. Олег пододвинул к стеше небольшой пакетик из подвлажных салфеток, так как, несмотря ни на что, предпочитал подстраховаться. Это жучки. Если тебе доведется оказаться в машине Завьялова, а моя чуйка настойчиво говорит о том, что доведется, ляпни их там аккуратненько в подходящем месте. Не мне тебя учить, впрочем. На всякий случай их там два. Мне тоже кажется что наш мальчик захочет продолжить знакомство, — согласилась Стелла, не исключая вариант, что он предложит мне поработать на него. — И ты, разумеется, согласишься, — продолжил Алекс с улыбкой, — ты ведь так любишь эти красивые хрустящие зеленые бумажки с лицами американских президентов, правда? — Очень люблю, — согласилась девушка, — но я не такая. «Я никогда не позволю себя уговорить на такую подлость. Сразу». «Тебя что, еще и поуговаривать надо будет?» — картинно изумился Олег. «Дня два? Ну, почему два?» Стеша сделала задумчивое лицо и прищурилась. «Может быть, даже три?» «Все будет зависеть от количества красивых бумажек». «Думаю, господин будущий депутат...» Умеет быть щедрым с теми, в ком он заинтересован, сказал Олег. Но будь осторожна. Мне не хотелось бы мстить еще и за тебя. Разумеется, даже без тени улыбки кивнула Стелла. Ненавижу таких, как он. Вот просто до дрожи. Расставшись с Олегом, Стелла решила, что самый надежный способ снять стресс ⁇ это шопинг. И отправилась в крупный торговый центр. Часа через три, побаловав себя нужными и не очень нужными, но чрезвычайно приятными девичьему сердцу покупками, она неторопливо шла к оставленной на подземной парковке машине и совершенно не удивилась, когда путь ей преградил большой черный внедорожник. Девушка не стала даже пытаться обойти внезапную преграду, но старательно изобразила недовольство и некоторое беспокойство. Тонированное стекло опустилось, и Стеша увидела, что за рулем находится Дмитрий Александрович лично. Эк его распирает. Я предполагала, что он появится через пару дней, подумала девушка про себя. Доброго вечера, Стелла, улыбнулся мужчина, и на его щеках появились очаровательные ямочки. Какая неожиданная встреча. Вы не находите? Не нахожу что? уточнила девушка тоже, улыбнувшись. Что вечер добрый или что встреча неожиданная? И то, и другое, засмеялся Завьялов, демонстрируя безупречные зубы. Позвольте вас — Вообще-то я сама на машине, — пожала плечами девушка, — иначе что бы я делала в подземном паркинге? — Тоже верно, — согласился Дима. — Тогда, может быть, позволите мне пригласить вас на чашку кофе? — Здесь? — Стелла удивленно приподняла брови. — Мне казалось, вам уже не по статусу пить кофе в торговых центрах. — Я надену... «Темные очки», — выдвинул предложение Завьялов, — «и меня никто не узнает». «Ну да, ну да, ничто не выдавало в Штирлице русского разведчика», — процитировала старый анекдот Стеша. «Впрочем, это исключительно ваши трудности». «Ну, не на заправке же нам с вами разговаривать». С едва уловимым намеком вроде как «пошутил мужчина», Но Стелла тут же внутренне собралась. Он не просто так сказал про заправку. То ли хочет дать понять, что следит за ней, то ли намекает на что-то. Но как же прав был Олег, что максимально подстраховался. Впрочем, он практически всегда прав. На заправке... «Я уже сегодня кофе пила», — весело отмахнулась она. «Боюсь, второго такого капучино мой организм уже не вынесет. Хотя иногда, знаете, так хочется съесть или выпить какую-нибудь гадость». Она умышленно сделала вид, что не поняла более чем прозрачного намека. Пусть пока инициативу проявляет другая сторона, а она посмотрит и подумает. Тогда... «Я готов сопровождать вас, только припаркуюсь», — сказал Завьялов и тронулся с места. Астела, пожав плечами, направилась к своей машине. Закинув пакеты с покупками в салон, она взяла небольшую сумочку, спиной ощущая чей-то взгляд. «Не Завьялова, нет, кого-то другого». Она как раз успела закрыть машину и включить сигнализацию, когда рядом появился Дима, который таки надел очки. Дымчатые стекла не выглядели нелепыми, мало ли какие у человека проблемы со зрением, но надежно скрывали глаза и как-то смазывали общее впечатление, делая Завьялова почти неузнаваемым. Стелла отметила также что он слегка иначе причесался. И, пожалуй, если не присматриваться специально, то его и не узнаешь. И девушке чрезвычайно не понравилось то, как Дмитрий Александрович мастерски буквально несколькими элементарными приемами изменил внешность. Стеша готова была поспорить на что угодно, что это не случайность, а длительная практика и специальные знания». Его кто-то учил или, по крайней мере, консультировал. И очень хотелось бы узнать, кто и зачем. О, вам идут очки, Дмитрий Александрович. Стелла окинула неожиданного спутника, оценивающим взглядом. Что же, пойдемте, устрою вам экскурсию по миру простых смертных. Вы так хорошо ориентируетесь в городе. Завьялов пропустил девушку вперед и потом. «Пошел рядом, но вы ведь не петербурженка!» Очередной тревожный колокольчик звякнул в душе у Стеллы. «Это что, еще один намек на то, что ее всерьез интересовались?» «Если я не живу здесь постоянно...» «Это совершенно не значит, что я здесь не бываю», — невинно похлопав ресницами, удивилась Стелла, глядя на Завьялова снизу вверх. Она прекрасно знала, что такой взгляд олененка Бэмби создает у собеседника ощущение безопасности. Он словно говорил «Я маленькая, глупая и беззащитная, а ты большой, сильный и умный». «А вы...» «Часто гуляете в одиночестве?» Димочка подхватил девушку под локоток и помог подняться на ступеньку небольшого эскалатора. «Такая красивая молодая леди не должна рисковать собой. Вдруг кто-нибудь решит украсть такую красоту?» «У меня есть шокер и газовый баллончик», — доверительно шепнула Стеша, стараясь выглядеть в меру глупенькой, но в то же время не переиграть. Завьялов мог не поверить в то, что Алекс Краснов увлекся пустышкой. К тому же, во время прошлого разговора она уже продемонстрировала наличие мозгов. Тем не менее, Дима строго погрозил ей пальцем, принимая игру. «Я бы мог помочь вам в этом». «В этом?» — это в чем? — стеша удивленно покосилась на своего спутника. Вы хотите меня охранять? Но Алекс уже предлагал мне это, и я отказалась. Ах, да, Завьялов сделал вид, что ни на что не намекал. Вы же уже поймали за хвост небольшую птичку счастья, верно? И вам не стыдно флиртовать с мужем подруги, а, Стелла? Ну, во-первых, мне кажется, вас... Это не должно беспокоить. Стеша слегка надулась, демонстрируя обиду. А во-вторых, между нами ничего нет. Мы с Алексом просто хорошие друзья. А можно я тоже стану вашим хорошим другом? С шутливым энтузиазмом предложил Димочка. Но Стеша прекрасно знала, что взгляд за стеклами дымчатых очков остается внимательным и холодным. Они оба сейчас говорили совершенно не то, что думали, и оба прекрасно это понимали. Такие обязательные ритуальные танцы перед переходом к серьезному разговору. В небольшом кафе, расположенном на предпоследнем четвертом этаже торгового центра, Дима и Стелла, не сговариваясь, направились к столику в самом углу. «Что для вас?» поинтересовался Дима, видя, что Стеша отложила принесённое симпатичной официанткой меню. «Только не говорите, что собираетесь платить за себя сами. Не обижайте меня». И в мыслях не было, пожала плечами Стеша. «Мне эти феминистские идеи глубоко чужды. Если есть мужчина, пригласивший меня на чашку кофе, то почему расходы должны волновать меня, верно?» «Абсолютно с вами согласен», — кивнул Завьялов. «Итак, капучино и что-нибудь сладкое? Двойное эспрессо, пожалуйста. И да, что-нибудь сладкое, пожалуй, мороженое», — подумав, определилась с выбором девушка. «Ого! А почему не капучино?» — заинтересованно поднял брови Завьялов. «Но вы же пригласили меня не о погоде». Поговорить. стала спокойно, чуть прищурившись, взглянула на насторожившегося Диму, а серьезные разговоры хорошо идут под крепкий кофе. Она откинулась на спинку удобного кожного кресла и невозмутимо встретила ставший острым взгляд собеседника. Маска доверчивой дурочки была сброшена, и Завьялов увидел совершенно другую девушку решительную явно не глупую расчетливую и азартную и ни к чему ему знать что это тоже лишь образ а настоящую стешу знают очень и очень немногие например олег звягинцев интересно дима тоже откинулся на спинку кресла и снял очки а я все гадал когда тебе надоест изображать трепетную ромашку, считай, что дождался. Стал совершенно не удивилось, что он перешел на «ты». Дима подсознательно увидел в ней, если не родственную душу, то человека схожих моральных принципов. «Зачем тебе Краснов?» — сразу перешел к делу Дима, опустив, так сказать, лирическую часть. «И то правда». Они оба люди деловые, не отягощенные моралью, так к чему лишние разговоры? А как ты думаешь, усмехнулась Теша, я планирую перебраться в Питер. Мне нужна поддержка и стартовый капитал. К тому же, Алекс, мне действительно нравится. Он умный, с чувством юмора, не жадный. А как же! Женская дружба, поддел ее Завьялов, заметно расслабившись. То, что говорила Стеша, было ему прекрасно, понятно и знакомо. «Все продумано», — усмехнулась Стеша и с намеком посмотрела на Диму, мол, «сообразишь или нет?» «Твой приятель», — нахмурился Завьялов, но Стеша покачала головой. «А кто тогда? У Олега с Леной только...» рабочие отношения начала проговариваться Стеша. но у меня есть на примете тот кто сможет ее отвлечь и увлечь даже так и кто же это стеша не смогла не заметить как пальцы мужчины стиснули чайную ложечку почти погнув ее а ты почему интересуешься в свою очередь поинтересовалась девушка но завьялов сделал вид что не услышал ее вопроса. «У меня есть к тебе предложение», — решительно сказал он. «Полагаю, оно тебя заинтересует». «И что же ты хочешь мне предложить?» — надеюсь, не руку и сердце засмеялась Теша, подумав, что Олег в очередной раз оказался прав. «Нет». — хищно усмехнулся Дима. — Я хочу предложить тебе нечто гораздо более ценное, а главное — реальное. — И что же это? — Деньги, дорогая, — развел руками Димочка. — Если быть более точным, то много денег. — Ты прав. — Это интересное предложение, — согласилась Стеша, и, дождавшись, пока отойдет принесшая кофе и десерт-официантка, уточнила «А что в твоем понимании значит много денег?» Завьялов вынул из кармана ручку и быстро написал на салфетке несколько цифр. Потом протянул ее стеши, которая бросила подчеркнуто нетерпеливый взгляд на протянутую ей салфетку. «Надеюсь, эта цифра не в рублях?» Она иронично изогнула бровь, иначе я решу, что ты надо мной издеваешься. «Как ты могла так плохо обо мне подумать?» Не слишком искренне возмутился Дима, но Стеша прекрасно знала, что это была еще одна и далеко не последняя проверка. Если бы она согласилась на эту сумму в рублях, никто, особенно Завьялов, не стал бы воспринимать ее всерьез. «Хорошо», — с видом королевы кивнула девушка, — «допустим». Мне это интересно. И за что же ты предлагаешь мне эту относительно скромную сумму? Наши интересы совпадают. Дима пристально смотрел на Стеллу сквозь очки, и от этого немигающего взгляда ей стало откровенно не по себе. Я хочу знать все о жизни Алекса Краснова. Особенно меня интересуют его отношения. «С тобой. Тебе нужно, чтобы он мной увлекся?» Стеша сделала глоток кофе и слезнула с губ пенку. Но Димасик никак не отреагировал на этот провокационный жест. Стеша как девушка его не интересовала совершенно. «Мне нужны доказательства его измены», — кивнул Завьялов. «Неопровержимые». «В идеале фото или видео, или и то, и другое». «Если с документальным подтверждением, то плюс пятьдесят процентов», — невозмутимо сказала Стеша. «Я ведь буду рисковать». Ты не спросила, «Для чего мне это?» Дима изучающе посмотрел на девушку. «Почему? Потому что ты или не ответил бы?» Она равнодушно пожала плечами. «Или сказал бы, но такие излишки информации бывают вредными для здоровья». «Ты на редкость здравомыслящая девушка». В голосе Димочки отчетливо слышалось одобрение. «И каков твой ответ? А что с надбавкой за фото и видео?» Стелла не собиралась пускать финансовый вопрос на самотек, Рано или поздно придется, так сказать, уйти на покой, и хотелось бы это сделать, имея надежную денежную подушку безопасности. А денег с такого отвратительного типа, как Завьялов, и Бог велел. Но даже если и не велел, то точно не будет против. В этом Стеша была абсолютно уверена, как и в том, что рано или поздно Димасик, как говорят, сорвется с резьбы, и лучше, если они смогут сыграть на опережение. Договоримся, кивнул Завьялов, все будет зависеть от качества компромата. А есть какие-то сроки, уточнила Стеша, чувствуя затылком тот же взгляд, который ощутила на подземной парковке. Вопрос только в том, за кем следят, за ней или за Димасиком. Второй вариант более реален, так как она сейчас безобидна, как полевой колокольчик. Тогда возникает второй вопрос. Этот кто-то наблюдает за Завьяловым по просьбе Олега или это какая-то параллельная линия? «Чем быстрее, тем лучше», — сразу же ответил Дима и неожиданно нервно облизнул губы. «Это движение настолько не вязалось с остальным, респектабельным и неторопливым образом знающего себе цену мужчины, что Стеша с трудом сохранила невозмутимость». «Хорошо, я тебя поняла», — кивнула Стелла и притянула к себе креманку с мороженым. «Как будем связываться?» «Не по почте же мне слать тебе фото». Дима быстро написал на салфетке несколько цифр и протянул девушке. Она внимательно посмотрела на написанный телефонный номер и хотела уже убрать салфетку в сумочку, но Завьялов требовательно протянул руку. «Запомни номер, а салфетку я уничтожу». Без малейшего намека на улыбку сказал он. «Это мой личный номер». Очень личный. «Ты с ума сошел?» — Стало даже мороженое отодвинула. «Я тебе что, Джеймс Бонд в юбке? Да я его забуду через полчаса максимум. Нет уж, давай как-нибудь иначе договоримся». Как ни странно, Завьялов не только не разозлился, а наоборот, словно слегка расслабился, и Стеша поняла, что ее в очередной раз... Проверяли. Ох, не доверяет ей, господин будущий депутат. Не доверяет. И вот ведь вопрос. Откуда Димасик знает все эти тонкости? Хотя, может, конечно, он просто детективы любит читать. Хорошо. Тогда давай я тебя сам найду через несколько дней. — решил Дима, — когда в прессе появятся более чем недвусмысленные свидетельства того, что Краснов ест у тебя с руки. Дай мне неделю. Подумав, определилась девушка. Быстрее не получится. Он человек правильный, старой закалки, русу туриста, облику морали. Согласен. Дима не стал спорить, совершенно успокоившись. Еще кофе? Нет, спасибо», — отказалась Стелла. «Мне уже давно пора ехать». Они поднялись и прогулочным шагом, как самая обычная посещающая торговый центр парочка, спустились к машинам. Дима проводил спутницу к ее автомобилю, но тут их ждал неприятный сюрприз. Правое переднее колесо стешенного автомобиля — «Было спущено. Отлично. Олег никогда не подводит напарников», — подумала девушка и расстроенно прижала ладошки к щекам. «Как же так?» — воскликнула она, беспомощно глядя на Завьялова. «Тебе придется побыть джентльменом и подбросить меня до ближайшего шиномонтажа. Не буду же я сама с запаской возиться» и она продемонстрировала Димасику изящные кисти рук с длинными накатками, явно не предназначенные для возни с тяжелыми колесами. Разумеется, без проблем Дима нажал на брелок, и его машина призывно мигнула фарами, а Стеша наклонилась и аккуратно потыкала пальчиком вздувшееся колесо. «Спасибо тебе!» — улыбка получилась в меру робкой, в меру смущенной и слегка... — Буду должна. Тебе желание. Я запомню. Завьялов наконец-то отреагировал на намек и даже подмигнул девушке. — Поехали здесь, совсем недалеко. Я бы съездил сам, но... Дела, увы. Стелла забралась в машину и с грустью, посмотрев на кое-где испачкавшиеся ладошки, извлекла из сумочки пачку влажных салфеток. Достала одну... Стерла грязь и придирчиво изучила ладонь, и вдруг случайно уронила салфетку на пол. Пришлось наклоняться и поднимать ее с пола, хотя Дима и махнул рукой, мол, пусть валяется, потом уберут. «Нет-нет», — улыбнулась Стелла, — «не люблю беспорядок, тем более не мусорить же мне в машине своего спасителя». А Димочка ожидаемо самодовольно улыбнулся и выехал с парковки, поглядывая в зеркало заднего вида чуть чаще, чем того требовали правила вождения. Интересно, он что, тоже почувствовал что то незапланированное внимание? Тогда с Олегом нужно серьезно говорить, так как господин Завьялов и без того продемонстрировал странную осведомленность по ряду вопросов, никак не связанных с его трудовой деятельностью. Высадив стешу у шиномонтажа, который действительно оказался совсем рядом, Дима уехал, пообещав выйти на связь с девушкой примерно через неделю. Стелла, помахав ему ручкой, вошла в не слишком презентабельную будку и через пять минут уже ехала с веселым улыбчивым парнем в сторону торгового центра. А жучок Девушке удалось прилепить в очень удачном месте. Если не пробовать снять кожаный чехол с сиденья, то найти просто невозможно. Ей невероятно повезло. Именно там, где она собиралась прилепить подслушивающую бусинку, обивка сиденья слегка отошла, и Стеша запихнула жучок внутрь. Просто идеальный вариант. Олег должен быть доволен. С этой частью задания Стеша справилась на отлично. А Завьялов действительно на удивление мерзкий тип. И что самое неприятное и опасное — умный и разбирающийся в том, в чем, по идее, разбираться никак не должен. Она обязательно расскажет Олегу о своих подозрениях.